552. Матерь огня йоги. Если каждое обременение обстоятельствами будете рассматривать как условия сближающей с ладыкой, то научитесь радоваться и отягощениям, и препятствиям, и трудностям. И встречая очередное испытание, будете знать, что дается еще одна новая возможность подойти еще ближе. Понимание этого даст силы выдержать все, ибо счастье близости великого сердца несравнимо ни с какими земными переживаниями и несоизмеримо с ними, временными приходящими. Близость же великого сердца утверждается навсегда.